Эпопея Канченджанга Во второй советской гималайской экспедиции были учтены все промахи и ошибки первой. Хрещатый был сторонником того, чтобы участвовали женщины, чтобы подъем на траверс проходил по юго-восточной стене, которая выводит на южный гребень, чтобы работать без применения дополнительного кислорода. В итоге он назвал экспедицию на Канченджангу гималайским маскарадом. Ильинского в ту экспедицию не пригласили. «Траверс не очень-то прозвучал, а меня не взяли в экспедицию, потому что я считал, что надо идти без применения кислорода. Такое достижение могло бы прогреметь, а так были совершены обычные высотные восхождения», отметил Ервант Тихонович. Хрещатый писал в дневнике, «На заседаниях я открыто говорил, что намечаемый траверс слишком прост и рассчитан на показуху, предлагал и упорно отстаивал вариант его прохождения через скальную стену южной вершины». Боролся за принцип спортивного, а не административного отбора альпинистов в траверсанты, доказывал возможность значительно большего количества участников траверса, вернее, вдвое большего, чем предполагалось. Все это усложнило бы процесс, и большинство альпинистов проголосовали за гарантированный успех. Траверс с запада на юг, без преодоления южной стены и без женщин. Но надо было еще пройти углубленное медицинское обследование. А все знали, что во время отбора на Эверест Григория Луникова отстранили от участия с мотивировкой «Высокая МПК». Альпинист из Саратова Сергей Богомолов писал, «Было 96 единиц, такое же, как у шведского лыжника «От Дворобро, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр». То есть это способность организма максимально вырабатывать свой энергетический потенциал. Врачи говорили про Луникова. Жаль, в нем потерян олимпийский чемпион в циклических видах спорта. А у вас он на стене выработает всю свою энергию и отпадет, как муха». Собралась фактически сборная мира, команда с огромным потенциалом, которой были по плечу любые задачи. И с трудом верится, что такие команды могли бы состояться еще хотя бы раз в истории. Руководитель экспедиции Мысловский, Ленинград, старший тренер Иванов, Москва, тренер Ефимов, Свердловск, капитан команды Валиев, Алма-Ата, Спортивный состав Елагин, Шейнов, Каратеев, Клинецкий, Москва, Балыбердин, Можаев, Арсентьев, Ленинград, Туркевич, Донецк, Бершов, Пастух, Харьков, Виноградский, Свердловск, Богомолов, Саратов, Погорелов, Ростов-на-Дону, Каратаев, Красноярск, Дедий, Караганда, Букреев, Хрещатый, Залитов, Луников, Хайбулин, Сувига, Моисеев, Алмата. На основной ветке, на высотах 6100, 6500 и 7300 – установили три промежуточных лагеря. Из лагеря три пути расходились в западном, центральном и южном направлениях. На каждой ветке было установлено по два промежуточных лагеря на высотах 7800 и 8200. Встал вопрос, по какому принципу отбирать команду траверсантов. Богомолов писал, как руководством принималось решение. «Думаем от каждой группы по два человека. Всего десять пойдут пятерками во встречных направлениях. Соберемся на тренерский совет и решим». «Мы акклиматизировались, и казахстанцы в полном составе были готовы к траверсу», рассказывал капитан сборной команды СССР Казбек Валиев. «Как только начался отбор, появилась нервозность. Люди были готовы идти без кислорода, но тренерский совет не решился на такой шаг. Я предложил отбирать траверсантов по спортивным показателям, включая количество восхождений, безкислородных восхождений, по качеству и количеству выполненной работы, но тренерский совет решил сделать арифметический отбор». На траверс вышли 10 человек, 12 подстраховывали. Мы привезли в Алма-Ату шестерых новых заслуженных мастеров спорта. Хрещатова вычеркнули из числа траверсантов, хотя он зашел на три восьмитысячника Канченджанги без кислорода. Он демонстрировал максимализм, начал работать в районе 6600, потом в районе 8000. Третий выход уже восхождение. Его группа подходила для участия в траверсе. Богомолов писал, кислородники взяли верх. Хрищатова, как наиболее ретивого, не включили в состав траверсантов. Обстановка накалилась, привычная логика была нарушена, народ поляризовался, некоторые перестали разговаривать друг с другом. Более 70 экспедиций предпринимали попытки штурма разных вершин Кончинджанги. Траверс двух вершин, южной и центральной удалось пройти японцам. Советские альпинисты прошли траверс в двух направлениях, с юга на запад и с запада на юг. Казахстанцы Зиннур Халитов, Григорий Луников и Анатолий Букреев вошли в состав групп траверсантов. Несмотря на многочисленные разногласия, результат, согласно отчетам, был ошеломительным. 28 восходителей, 49 человек о восхождении, 85 вершин о На деле же многие участники остались недовольны результатами, так как руководство настаивало на использовании кислородного оборудования, а траверсантов отбирали не по вкладу в общее дело и не по спортивным показателям. Из 85 человека пребываний на вершинах Канченджанги всего 16 безкислородных. Из них 12 сделали казахстанцы, 3 ленинградцы, один москвичи», — говорил Валерий Хрещатый. «Я предложил сходить на среднюю вершину за один день из лагеря 3. Такое восхождение отвечает современным спортивным требованиям. Мы вырвались вперед. Был и Бердин, Букреев, Сувига и я. Я не пользовался кислородом ни днем, ни ночью. Сувига шел за мной, полностью разгрузив меня, и это был жест, поступок. Из-за болезни я вышел на день позже группы и догнал ребят в третьем лагере. Ночевали в лагере четыре, оттуда выстрелили за один день на среднюю вершину. Нам просто необходимо было выложиться, рискнуть. Я стремился к созданию такой спортивной группы, но спортсменов использовали не в полную силу. «Я сходил на главную вершину без кислорода и во второй раз поднялся туда с кислородом», — рассказывал Владимир Сувига. Валиев сумел организовать нас так, что мы выполнили поставленные задачи, но не переработали, получив отличную акклиматизацию. У меня не осталось осадка от того, что я не попал на траверс, потому что без работы вспомогателей ничего бы не вышло. Я понял, что в работе с кислородом и без него есть огромная разница. В этой экспедиции не повезло Хрещатому. Именно он сделал самое спортивное восхождение. Валера, единственный без кислорода, покорил западную вершину после болезни, Он с одной ночевкой взошел на среднюю вершину, а это результат на уровне лидеров мирового альпинизма Месснера и Кукучки. Отбор был несправедливым, считал Григорий Луников. На траверс пошли не самые сильные, и я бы отбирал по спортивным показателям. До южной вершины я шел без кислорода, маршрут технически несложный. Полного удовлетворения не было, экспедиция не ставила целью траверс без использования кислорода. Один из президентов Казахстанской федерации альпинизма Баглан Жунус Уверен, что советских альпинистов можно было ставить в один ряд с такими звездами, как Райнхольд Месснер и Ежи Кукучко. По его мнению, это был мировой дрем-тим, и если бы тем избранным альпинистам дали волю, они могли бы совершить любое, самое сверхсложное восхождение. А Валерий Хрещатый в шутку сожалел о том, что на Земле нет девятитысячника. Ерванду Тихоновичу Ильинскому в том сезоне поручили второй состав сборной Союза, чтобы тренер подготовил его к восхождению на Эверест. В 1990 году планировалась объединенная китайско-американско-советская экспедиция на высочайшую вершину мира с севера. Юрий Моисеев помогал россиянам Леониду Трощиненко и Александру Глушковскому в составе киногруппы Валентина Винделовского носить на высоту камеру и аккумулятор весом 16 килограммов. В Гималаях все ходячие становятся альпинистами, и работа в киногруппе была только поводом для участия в экспедиции. Юрий без кислородов зашел на главную Кончинджангу. Он радовался за своего друга Зинура Халитова, который прошел траверс массива Кончинджанги. Еще в 1980 году они вместе официально перешли из локомотива в армию. На первых же сборах парням стало ясно, чем отличается армейская команда от ДСО и студенческих секций. Здесь надо было выкладываться по полной. Заводной Халитов был прекрасным товарищем. До того, как прийти в альпинизм, Он играл в футбол и умел работать в команде. Когда дежурили вместе с ним, то честно делили обязанности. Юра не умел готовить, но исправно три раза в день мыл посуду. А Зиннур, как истинный татарин, был в кухне волшебником. Когда спортсмены в армии дорастали до мастеров, они автоматически переходили в стан дедов и освобождались от дежурств. Так что друзья поспешили подтянуться до этого звания. И Халитов заменил Вадима Смирнова на посту хозяйственника. Виктор Дедий был тренером Карагандийского клуба альпинистов. Имел за плечами более 20 сложных стенных и высотных восхождений. А Ренат в юности был слаб здоровьем. Его старший брат занимался в секции КАСПИ у Алексея Николаевича Марьяшева и брал младшего на тренировку поиграть с ребятами в футбол. Ренат не бредил идеей стать альпинистом, не рвался в горы, но семнадцатилетним летним пацаном оказался в секции и постепенно втянулся, став частью системы. Здоровье его поправилось, у него были хорошие физические данные. Ренат попал на конвейер любительского спортивного альпинизма, появились результаты и достижения. Оглядываясь назад уже в зрелом возрасте, он понял, что альпинизм имел вес в его жизни с точки зрения приобретения опыта и становления характера. Секция Марьяшева влилась в «Спартак», а когда пришло время служить в армии, старший тренер «Спартака» Борис Андреевич Студенин порекомендовал Хайбулина главному тренеру армейской команды Ерванду Тихоновичу Ильинскому. Ренат служил в спортроте, постоянно оказывался среди старших членов команды, а это был уровень сборной СССР. Его зачислили в сборную САВО, а в 1987 году, когда был объявлен отбор в сборную Союза для участия во второй советской гималайской экспедиции, он оказался в числе кандидатов в юношескую команду и был первым среди претендентов. Далее четверых юношей включили на отбор во взрослую команду, и Ренат отобрался один. Уже тогда он усвоил одно правило. Как только звучали слова «сборная» и «Гималай», все из товарищей превращались в соперников. Когда в экспедиции на Кончинджангу распределялись группы, Хайбулина взяли к себе украинцы Сергей Бершов и Михаил Туркевич. И если казахстанцы славились достижениями в высотном альпинизме, то, по мнению многих специалистов, общий уровень скально-технической подготовки у украинцев был самым высоким. Рената в шутку стали называть «Хайбуленко». Эта группа была наиболее технически подготовленной. И им доверили обработку стены южной вершины массива Кончинджанги, и они сделали первопроход. Владимир Сувига переживал психологически тяжелый момент. На траверс должен был пойти либо он, либо Зиннур Халитов и тренерский совет поручил выбрать претендента капитану Казбеку Валиеву. Тот попросил час на размышление, ему тоже было нелегко сделать выбор. Он назвал Халитова, и Сувига не спал всю ночь, лежал с открытыми глазами, а рядом с ним не спал верный друг Луников. Только Гриша умел настраиваться на волну близкого человека так, что в холодной палатке становилось теплее. Но в той экспедиции Владимиру Сувиге удалось дважды сходить на главную Кончинджангу и на пик Ялунг-Канг без кислорода. Им дали утешительный заезд, велели снять лагеря после окончания экспедиции, и они снова пошли на главную. Тогда Хрещатый, который громче других спорил с руководством по поводу кислорода, заявил, что третью Кончинджангу намерен делать без использования живительного газа. Он всегда боролся за спортивный результат. Группа Валерия Хрещатова совершила наиболее яркое, дерзкое восхождение на среднюю вершину Кончинджанги. После экспедиции Анатолий Букреев рассказывал, «Наш шанс был самым проблематичным. В группу Хрещатова входили я, а также ленинградцы Балыбердин и Арсентьев. Мы прикинули, что можно попытаться сходить на среднюю вершину. Обычно ночуют на 7800 и оттуда идут на штурм, а с высоты 7200 при такой тактике не ходят». Мы работали с пяти утра, без перерыва, и было ощущение, что все просто зависли на перилах. Но в 12 часов мы работали уже в сторону лагеря 5. Здесь палатку трепал ветер, стойки были разбросаны. Хрещатый связался с базой. На его просьбу сходить на вершину старший тренер экспедиции Иванов ответил «Попробуйте, но я не думаю, ничего не получится». Ветер был сильный, особенно на гребне. Мы дошли до вершины и в тот же день спустились на 7800. Так мы попали в число неконтролируемых групп и стали неудобными. Они протоптали тропу с 7800 до 8200, а из базы по связи говорят, что группа идет медленно. Тогда Сувига взял два баллона кислорода и надел маску, а Хрещатый взял только маску. И если бы ему стало плохо, Володя отдал бы Валерии один баллон. Так Сувига попробовал двигаться с кислородом и понял, что это натуральный допинг, и спортивного в с живительным газом на восьмитысячник мало. Он уже был на этой горе без кислорода, а тут у него отогрелись подмороженные пальцы, перестала болеть голова, то есть нахождение на высоте 8 тысяч метров с кислородом и без него — это разные вещи. Больше никогда Владимир Сувига кислородом не пользовался. В фильме «Канченджанга Траверс», снятом в той экспедиции, звучит голос Валерия Хрещатова. «База. База на приеме. Хрещатый. На связи. Прием. База. Валера, где находитесь? Как дела? Прием». Хрещатый. Находимся на перемычке. Отсюда примерно полчаса ходу до среднего пика. Прием. База. Ну давайте быстрее, времени мало. Прием. Хрещатый. Вали, Валя, я думаю, что группа сильная. Мы можем справиться с любыми трудностями. Во всяком случае, в том состоянии, в каком находимся. Прием. База. Не петушись, не петушись, работа. и вниз надо уходить. В фильме звучит и голос Казбека Валиева. Он все время был не в колее, и чтобы попасть в колею, ему нужно было сделать чудовищные усилие. «Никто этого не заметил, может быть, в экспедиции, но я Хрещатова знаю еще со второго разряда, а это, считай, целая жизнь». Чтобы попасть в колею, он сделал усилие и с одной ночевкой взошел на Кончинджангу. Юрий Моисеев вспоминал, «Валера не попал в команду траверсантов, это был конфликт, он хотел сделать одиночное восхождение». Но никто не собирался рисковать. Валера не раскрыл полностью свои возможности и был разочарован». Далее за кадром снова звучит осипший голос Хрещатова. «Охота по трещинам одному ходить. А Казбич после двух ночевок на 6700 пристегнулся и пошел. Это ой-ой-ой, как тяжело. Нам надо было снять лагеря на маршруте, и мы могли выйти на главную вершину», — рассказывал Владимир Сувига. «Это надо быть таким сумасшедшим, как Хрещатый. Ему надо было установить хоть какой-то, но рекорд, сделать хоть что-то, но лучше всех. Вот у хрещатова и было три восхождения на восьмитысячники без кислорода. Канченджанга средняя – 8478 метров, Ялунг-Канг – 8505 метров, Главная – 8586 метров. Примечание автора. На траверс вышли с двух сторон. Группа под руководством Елагина, в состав которой вошли Балыбердин, Халитов, Каратеев и Луников, прошла траверс с юга на запад. Группа под руководством Бершова – это Туркевич, Погорелов, Букреев, Виноградский – прошла траверс в обратном направлении. Шерпы восторженно говорили – Вы сделали здесь трекинговый маршрут. Участникам экспедиции были присвоены звания заслуженных мастеров спорта СССР. Так закончилась вторая и последняя советская гималайская экспедиция. В те годы других вариантов попасть в высочайшие горы мира не было. Никто не мог знать, что страна перестанет существовать, что полетят клочки по закоулочкам, и что на смену советскому строю с четким планированием и государственным финансированием спорта придет так называемый дикий капитализм. Я летела в Москву встречать гималайцев вместе с Ервандом Тихоновичем. Для Ильинского был забронирован номер в гостинице «Спорт». Мне ночевать было негде, но в молодости о таких пустяках не думаешь, и я не могла упустить возможность раньше всех написать о возвращении команды. В журналистике, как в спорте, ты или первый, или никакой. По счастью, в Алма-Ате одна знакомая принесла конверт с деньгами и попросила отвезти его каким-то людям в Подмосковье. Позвонив по указанному номеру из телефона автомата у гостиницы «Спорт», я спустилась в метро. Надо было попасть на один из вокзалов и пересесть в электричку. Выйдя среди ночи на нужной станции, я подошла к таксистам и спросила, где находится такой-то дом, а там меня встретили те, кому я везла конверт. Оказалось, что это бывшие алмаатинцы, и они знакомы с Толей Букреевым. Накормив и уложив спать, добрые люди объяснили, как мне рано утром добраться до аэропорта «Шереметьево-2». Потом был вечер в одном из номеров спорта. Пригласили Барда Сергея Сошникова, который в те годы жил в Москве. Праздновали победу, пели и пили, потому что в тот день гималайцам можно было все. И если другие жертвовали сном и отдыхом ради общения, могли выпить в компании, Толя без сожаления уходил спать трезвым и вовремя. Для него не было ничего важнее здоровья и его стабильных физических кондиций. Возможно, потому что он был тренером по лыжным гонкам и хорошо знал физиологию, а может. У него было очень развито чувство меры. Ничто не слишком под луною. Толя не разменивался и не распылялся, не дарил свою энергию тем, кому не очень симпатизировал. Все силы и усилия в копилку, ради достижения цели. Для Анатолия Букреева участие в экспедиции на Канченджангу стало поворотным моментом, когда он осознал, что отпущенное ему судьбой время не стоит тратить впустую, и крылья, сложенные за спиной, стали расправляться.